Четвертое. Новые способы введения жизненного материала таким образом проникают не только в затухающие физиологии, но и в такие актуальные для 60 -80 х 80 годов жанры, как публицистический очерк. Новые композиционно-повествовательные принципы деформировали и жанр, который можно условно назвать очерковым рассказом или повестью, К такому жанру, впитавшему свежие веяния, относятся, например, многие произведения Левитова. Элементы нового качества в них хорошо определил Скобичевский. Произведения эти представляют ряд отрывочных, клочковатых, нестройных и, по большей части, неоконченных очерков. Но, собственно говоря, название очерков не совсем точно и может дать несколько ложное понятие о форме произведений Левитова. Под отчерком, разумеется, произведение объективно-эпическое, изображающее те или другие явления жизни в общих, наиболее крупных чертах и притом касающиеся преимущественно внешних сторон, не заходя глубоко в сущность изображаемых явлений. С большими обеняками добирается обыкновенно автор до главного предмета своего повествования. И все эти обеняки делаются без всякой предвзятой цели, с той же непроизвольностью, с какой в голове каждого человека одни представления сменяются другими. Примечание. Скобичевский сочинение, 1895 год. «Современный критик находил у Чехова сходство с Левитовым, вместе с достоинствами которого новый писатель повторяет и его недостатки. Постоянную отрывочность, диссонирующую резкость. Долинин. Журнальные заметки. Новое обозрение. 1888 год. Конец примечания». В уличных сценах Слепцова 1862 года еще написанных на традиционные физиологические темы «Вербная неделя», «Балаганы на святой». Эпизоды, однако, уже не связаны никакими переходами. Они вводятся как бы по праву самого их явления. «Вот она, чудовище-то! Посмотрите, господа, на зверя морского!» кричит мальчик, неся что-то в ящике. Несколько человек окружают его. На углу остановилась пролетка. Из пролетки выскочил юный, но уже строгий на вид офицер. Картины быстро сменяются, мелькают. Ни на одной не делается специального ударения. Вдруг раздается неистовейшая брань. Публика еще несколько минут остается под влиянием так неожиданно разыгравшейся сцены, Но постоянно пребывающие волны гуляющих, шум и гром экипажей окончательно изглаживают это впечатление. В очерках Слепцова, отмечает дёринг, которые часто оформлены как сцены, уже заложен метод агглютинации посторонних элементов, на которые потом будут часто обращать внимание в текстах Чехова. Так строятся и многие очерки сцены Горбунова. Каждый эпизод вводится очень кратким авторским сопроводительным текстом, соединяются они по тому же агглютинативному принципу «Внутри Александровского рынка сплошная масса толпящегося народу». Ивану Семеновичу с наступающим! И вас также! В темной узенькой, заваленной разным тряпьем лавке, приказчик сбывает мужику кафтан. «Да ты надень! Надень, да и посмотрись в зеркало!» Мужик надел. «В конторах закладчиков. Канун Рождества». Сходно строятся сцены Решетникова, опубликованные им в 1866 году в Искре. На Никольском рынке, на заработке, Петергофе летние сцены. Такая связь картин, взятых свободно, как бы посторонних некой единой задачи, становится устойчивой чертой композиции сцен. Сравните, например, описание бала у писаря в анонимных сценах Бал в журнале «Оса». Почему же, спрашивал лакей красивую блондинку, горничную, какой-то генеральши, «Почему же вам не нравится, Иван Семенович?» На другом месте фронтоватый писарь говорил с унтер-офицерской дочкой. Большая часть молодых писарей танцевала очень бойко и ловко. Сам по себе принцип нанизывания картин был не нов. Из ближайшей по времени литературы можно назвать хотя бы «губернские отчерки» Салтыкова-Щедрина, 1856-57 годов, где находим схожую композицию. Соборная площадь кипит народом, На огромном ее просторе снуют взад и вперед вереницы богомолок. «Помолись, родимый, за меня! Помолись, миленький!» Говорит молодая бабенка, опуская свою копеечку В чашку слепенького старика, сидящего на корточках. Эта группа сменяется другой, состоящую из четырех женщин и равного числа мужчин. Эту компанию сменяет парочка, муж с женой, тоже в гражданских костюмах. Богомольцы, странники и приезжие. Но все эти картины не безлично самостоятельны, как в уличных сценах Слепцова, но объединены открыто выраженным отношением обычного для Салтыкова-Щедрина персонифицированного рассказчика. И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу. Объективное оценочное изображение – Плохо сочетаясь с субъективностью сказа у Салтыкова-Щедрина не привелось. Постепенно новые композиционные принципы распространялись на жанры, не имеющие никакой связи с физиологиями и даже очерком вообще. На жанры с вполне развитой фабулой рассказ и повесть. Повести и большие рассказы Слепцова – Строятся по тому же принципу соположения слабо связанных между собою самостоятельных эпизодов, что и его очерки. Кроме того, в большой жанр включаются эпизоды, непосредственно вообще не связанные с фабульным действием. Из таких эпизодов состоит, например, обширная десятая глава повести «Трудное время» 1865 года. Введение их мотивируется весьма внешним образом. Герой, Рязанов, присоединяется к мировому посреднику в его поездке по окрестностям. Глава распадается на ряд автономных сцен, очень похожих на самостоятельные сцены рассказы с типичными для них вводами. Деревня у Тарантаса стоит мужик. И концовками. Трогай. Сюжет обставлен у Слепцова, писал один из рецензентов повести в 1866 году, множеством вводных сценок, анекдотов, лиц, разговоров, подмеченных и подслушанных, очевидно, в разное время и в разных местностях, и нанизанных теперь в один рассказ. Примечание. Цитата по Чуковский, «Люди и книги 60-х годов», 1934 год, конец примечания. В рассказе «Питомка» в сцене у кабака вдруг является такая деталь. К телеге подошла собака, понюхала у лошади хвост и ушла опять на заваленку. Еще одна собака появляется в повести «Трудное время», Впереди бежал без толку мыкаясь из стороны в сторону большой легавый щенок с коричневыми ушами и неуклюжими толстыми лапами. Он то и дело забивался в кусты и так далее. И тот и другой пес – это не Тургеневские собаки, друзья охотничек с и занимающие свое место в сюжете. Эти псы, мелькнув один раз, исчезают навсегда. Они сильно напоминают также внезапно возникающих и пропадающих чеховских псов. В рассказе «Вечер» 1862 года только что начавшееся изложение истории с письмом прерывается целой сценкой. В растворенное окно виден двор, неподалеку на погребице слышны голоса «Акулина! Чего?» «Где давешная сметана, что от обеда осталось? Не знаю. А кто ж знает? А я почем знаю?» и прочее. В рассказе Чехова «Неприятность» вводная сценка мотивирована тем же чисто внешним поводом — открытым окном. Думал он, садясь у открытого окна... Далеко около забора бродила кухарка Дарья И собирала щавель для зеленых щей Слышались голоса Кучер Зот с уздечкой в руке И больничный мужик Манойла в грязном фартуке Стояли около сарая, о чем-то разговаривали и смеялись Влияние форм времени на Слепцова Ощущается и в других его жанрах путевых отчерках-исследованиях «Владимирка и Клязьма» и «Письма об Осташкове. Эти исследования даны им в билетристической форме, в виде небрежных отрывков из записной книжки прохожего. Мнение современной критики подытожил в 1869 году Скобичевский, ставя Слепцова по таланту выше Успенского – Он находил у автора «Ночлега» и «Мертвого тела» тоже ограничения ограничение случайными сценками, мельком схваченными на большой дороге. Факты, выставляемые Слепцовым, или слишком мелочные, или слишком случайные. Черты сценочности характерны и для романов Решетникова, состоящих из цепи эпизодов. между которыми нет почти никакой связи, кроме хронологической. Господин Решетников полагает, что пишет романы, в сущности же то, что он называет этим именем, не имеет и подобия романа, считал Ткачев. Это просто ряд очерков. Правда, в этих очерках действуют все одни и те же лица. Эти лица связаны между собою чисто случайным образом. они могли бы и совсем не встречаться, и от этого нисколько не пострадал бы интерес рассказа. Между ними завязываются отношения, но эти отношения не играют в его повествовании никакой существенной роли. Талант его – талант этнографа, а отнюдь не романиста. Характерный пример восприятия новых сюжетно-композиционных принципов является собою творчество Наумова, начавшего печататься в 1859 году, но основные свои вещи опубликовавшего в 70-х годах. Не только ранние небольшие очерки, цикл «Мирные сцены из военного быта» «Светоч 1861 год», ряд его крупных вещей строится по принципу соединения нескольких сцен. Большинство и имеет под заголовок «Сцены». Композиция повести «Паутина» 1880 год, как будто объединенной единством героев и временным движением, на самом деле основана на присоединении одна к другой вполне самостоятельных сцен, почти целиком, несмотря на большой объем, состоящих из диалогов и имеющих типично оценочные зачины». В то время, как в магазине Ивана Матвеевича происходила описанная выше сцена, в небольшой лавочке, в тесной избе, вдоль тесовых стен, которые шли широкие лавки, Чехов много думал над эпохой 60-х годов, и в плане общественном, и научном, и литературном, Следы этих размышлений отыскиваются в таких его произведениях, как «На пути», «Именины», «Скучная история», «Дуэль», «Палата номер 6», «Соседи» и другие в его публицистике и письмах. «Именины» и «Соседи» вызвали полемику в печати по поводу отношения их автора к идеям 60-х годов, как раз В связи с первым из этих рассказов Чехов и дал им свою известную характеристику как «Святого времени» в письме к Плещееву от 9 октября 1888 года. С творчеством Успенского Чехов был знаком по воспоминаниям мемуариста с гимназических лет. До 1879 года Успенский печатался в будильнике, который Чехов в это время несомненно читал и даже пытался в нем сотрудничать. В литературной табели о рангах 1886 года Чехов присвоил Успенскому достаточно высокий чин, поставив перед многими известными тогдашними писателями. Примечание. Подробно о творческих и личных взаимоотношениях писателей Симанова Чехов и Глеб Успенский, к вопросу о творчестве Чехова 1880-х годов. Симанова отмечает общность некоторых принципов письма при определенных чертах различия обоих писателей. Конец примечания. С творчеством Слепцова Чехов имел возможность познакомиться в год своего литературного дебюта. Чеховский рассказ «Жены артистов» был опубликован в номере 7 за 1880 год петербургской газеты «Минута», а в номере 4 и номере 12 этой газеты были напечатаны неопубликованные при жизни Слепцова рассказ «Бабье сердце» и драматическая сценка «В трущобах». Можно привести немало примеров сходства построения очерков и сцен Успенского и Слепцова с одной стороны и Чехова с другой. Например, слепцовских зарисовок на железной дороге 1862 года и чеховского очерка в вагоне 1881. Однако вряд ли правомерно говорить о каком-либо конкретном влиянии того или иного произведения. Речь скорее может идти об общем воздействии шестидесятых годов с их чертами нового художественного языка. Литературная новизна шестидесятых годов касалась тематики представлений о полноте очерченности персонажей, о началах и концах движений фабулы, степени завершенности повествования. Рождалось новое жанровое ощущение. Его живо впитывали дебютанты, и ему не поддавались литераторы, начавшие в сороковые годы. Так, в самый разгар натиска жанровых новаций, постоянно публикует новые рассказы Тургенев и перездаёт записки Охотника. Но ни один из них не отразил новых веяний. Было, впрочем, исключение. В 1859 году, В номере первом газеты «Московский вестник» Тургенев напечатал небольшую вещь – собственная господская контора. По своей форме она очень напоминает начавшие появляться в ближайшие годы сцены. К действию преступлено без каких-либо предварительных объяснений. Вначале предлагается экспозиция, в которой кратко описана обстановка и бегло очерчены действующие лица – Затем идут сплошные диалоги. Четко выраженной фабулы нет. В конце действия переносится в особый флигель, занимаемый Василием Васильевичем, и дается сцена чаепития этого нового героя. Открытый конец даже не лейкинско-мясницкий, а почти чеховский. «Господи, Господи!» – прошептал Василий Васильевич, пощупал рукой по груди – Вздохнул раза два и направился отяжелевшими шагами через заднее крыльцо в собственную контору, где, изредка отпивая поглоточку воды из стакана, принесенного аграфеной, ожидала его Глафира Ивановна. Исключение объясняется просто. У собственной господской конторы есть подзаголовок. Отрывок из неизданного романа. Сочинение подобной формы писатель старой школы мог опубликовать лишь как отрывок, что подчеркнул для верности еще и от то, чем в начале. Комната, в которую вошла Глафира Ивановна. Этим сказано, что все разъяснения оставлены в столе автора, но признано, что читатель вправе был бы их требовать. Через четыре десятилетия Чехов будет советовать молодым писателям перегнуть тетрадку с рукописью рассказа пополам и выкинуть первую половину. Пути движения литературы сложны и темны. И как знать, может быть, кто-либо из начинающих авторов сцен, почти все они были написаны позже, Прочтя сочинение в таком роде, подписанное именем автора записок Охотника и Рудина, ощутил, увидел в этом отрывке новые литературные возможности.